Глава семнадцатая, а? Каково, сказала Мария Павловна, влюблён. Совсем влюблён. Вот уж чего никогда не ожидала бы, чтобы Владимир Симонсон влюбился таким самым глупым мальчишеским влюблением. Удивительно. И по правде скажу, огорчительно, заключила она, вздохнув. Но она, Катя, как вы думаете, относится она к этому? – спросил Нехлюдов. Она. Мария Павловна остановилась, очевидно, желая как можно точнее ответить на вопрос. Она. Видите ли, она, несмотря на ее прошедшее, по природе одна из самых нравственных натур, и так тонко чувствует. Она любит вас, хорошо любит, и счастлива тем, что может сделать вам хоть то отрицательное добро, чтобы не запутать вас собой. Для нее замужество с вами было бы страшным падением, «Хуже всего прежнего, и потому она никогда не согласится на это. А вместе с тем ваше присутствие тревожит ее». «Так что же, исчезнуть мне?» — сказал Нехлюдов. Марья Павловна улыбнулась своей милой детской улыбкой. «Да». Отчасти. Как же исчезнуть отчасти? Я соврала. Но про нее-то я хотела вам сказать, что, вероятно, она видит нелепость его какой-то восторженной любви. Он ничего не говорил ей, и польщена ею, и боится ее. Вы знаете, я некомпетент, в этих делах, но мне кажется, что с его стороны самое обыкновенное мужское чувство, хотя и замаскированное. Он говорит, что эта любовь возвышает в нем энергию и что это любовь платоническая, но я-то знаю, что если это исключительная любовь, то в основе ее лежит непременно все-таки. Гадость, как у Новодворова с Любочкой. Марья Павловна отвлеклась от вопроса, Разговорившись на свою любимую тему. «Но что же мне делать?» — спросил Нехлюдов. «Я думаю, что вам надо сказать ей всего лучше, Чтобы было все ясно». Поговорите с ней, я позову ее, хотите? Сказала Мария Павловна. Пожалуйста, сказал Нехлюдов, и Мария Павловна вышла. Странное чувство овладело Нехлюдовым, когда он остался один в маленькой камере, слушая тихое дыхание, прерываемое изредка стонами. Веры Ефремны и гул уголовных, не переставая раздававшийся за двумя дверями. То, что сказал ему Симонсон, давало ему освобождение от взятого на себя обязательства, которое в минуту слабости казалось ему тяжелым и страшным, а между тем ему было что-то не только неприятно, но и больно. В чувстве этом было и то, что предложение Симонсона разрушало исключительность его поступка, уменьшало в глазах своих и чужих людей цену жертвы которую он приносил. Если человек и такой хороший, ничем не связанный с ней, желал соединить с ней судьбу, то его жертва уже не была так значительна. Было тоже, может быть, простое чувство ревности. Он так привык, к ее любви к себе, что не мог допустить, чтобы она могла полюбить другого. Было тут и разрушение рассоставленного плана жить при ней, пока она будет отбывать наказание. Если бы она вышла за Симонсона, присутствие его становилось не нужно, и ему нужно было составлять новый план жизни. Он не успел разобраться в своих чувствах, как в дверь ворвался усиленный звук гула уголовных. У них нынче было что-то особенное, и в камеру вошла. Катюша. Она подошла к нему быстрыми шагами. Марья Павловна послала меня, сказала она, останавливаясь близко подле него. — Да, мне нужно поговорить. — Да присядьте. — Владимир Иванович говорил со мной. Она села... Сложив руки на коленях и казалась спокойною, но как только Нехлюдов произнес имя Симонсона, она багрово покраснела. «Что же он вам говорил?» — спросила она. «Он сказал мне, что хочет жениться на вас». Лицо ее вдруг сморщилось, выражая страдания, но она ничего не сказала и только опустила глаза. Он спрашивает, «Моего согласия или совета? Я сказал, что все зависит от вас, что вы должны решить». «А что это?» «Зачем?» — проговорила она и тем странным, всегда особенно сильно действующим на них Людова, косящим взглядом, посмотрела ему в глаза. Несколько секунд они молча смотрели в глаза друг другу, и взгляд этот многое сказал и тому, и другому. «Вы...» «Должны решить!» — повторил Нехлюдов. «Что мне решать?» — сказала она. «Все давно решено?» «Нет, вы должны решить!» «Принимаете ли вы предложение Владимира Ивановича?» — сказал Нехлюдов. «Какая я жена каторжная!» «Зачем мне погубить еще и Владимира Ивановича?» — сказала она, нахмурившись. «Да, но если бы вышло помилование», — сказал Нехлюдов. «Ах, оставьте меня! Больше нечего говорить», — сказала она, и, встав, вышла из камеры.